Утром третьего дня Асад торжественно возвестил, что его миссия здесь закончена, и он увидел все, что хотел. Скари полностью контролировали крупные города планеты, их было то шесть штук и большую часть континента. Все очаги сопротивления были подавлены, так что вторжение и гегемония можно считать завершенным. Сворачивать лагерь мы не стали. Асад объяснил, что вся эта туча оборудования все равно не влезет на яхту, и он рассчитывал бросить его здесь с самого начала. «Пора покинуть этот забытый Аллахом мир», – торжественно заявил Асад, и мы отреагировали на эти слова одобрительными возгласами. Секретная пусковая шахта оказалась небольшой ложбиной по другую сторону холма. Маскировочная сеть так удачно вписывалась в местный пейзаж, что я бы запросто прошел мимо этого места, ничего не заподозрив полагая, что именно этой особенностью рельефа и был обусловлен выбор места под наблюдательный пункт. Азим сдернул часть сети в сторону, и мы узрели космическую яхту. Скажу прямо, воображение она не поражала Ни своими размерами, ни изысканностью своих форм. Серебристый каплеобразный корпус около 30 метров в длину пробуждал ассоциации с большой каплей ртути, но не более того. «Тоже мне яхта!» – пробурчал Джек, явно испытывающий схожие с моими чувства. «Штурмовой катер класса «Ифрит», – сообщил Асад. «Незаменимая штука при маневрах в гравитационных полях планеты больших астероидов. Быстрый и юркий. Именно то, что нам сейчас нужно. Только далеко ли мы улетим? На них же нет гипердвигателей», – сказал Дюк. демонстрируя осведомленность о тактико-технических характеристиках техники потенциального противника». «На этом есть», – заверил его Асад. «Правда, он занимает большую часть свободного пространства, так что нам придется потесниться. Большого комфорта гарантировать не могу». «Вот если бы я принимал вас на борту своей пери. Perry... «Да, для того, чтобы назвать ифрит яхтой, требовалось либо очень богатое воображение, либо большое чувство юмора. Штурмовые катера и так не обладают большими запасами жилого пространства, но этот экземпляр – перещеголял их все. Ради того, чтобы впихнуть в небольшую посудину гипердвигатель, от жилого пространства пришлось отказаться вообще. Заодно с катера демонтировали все оружие. Энергии генератора все равно не хватит одновременно и на работу гипердвигателя, и на поддержку систем ведения огня, объяснил нам Асад. Да и зачем оружие? Драться хотя бы с одним крейсером скари на штурмовом катере – это весьма изощренный способ самоубийства». Штурмовые катера не предназначены для дальних перелетов, поэтому о комфорте пассажиров их создатели обычно не заботятся. Но на катере для таких перелетов приспособленным оказалось и еще хуже. А если учесть, что и Фрит должен был принять на борт в три раза больше народу, чем это планировалось с самого начала? У нас всего три антиперегрузочных кресла, сообщил Асад, размещаясь на месте пилота. И хотя на посудине стоят улучшенные гравикомпенсаторы, при маневрировании на больших скоростях перегрузка может достигать 3G. Да и потряхивать будет изрядно. И хотя я предпочел бы обойтись без экстремальных маневров, гарантировать ничего нельзя, сами понимаете. Поэтому я посоветовал бы вам лечь на пол, за что-нибудь зацепиться и расположиться со всем возможным комфортом. И постарайтесь не свернуть себе шеи, посоветовал Дюк, Усаживаясь в третье кресло. Полет будет долгим, так что не стоит омрачать его тесным соседством с вашими трупами. Асад нахлобучил на голову шлем пилота и принялся тщательно застегивать ремни. На фоне его речи об улучшенных гравикомпенсаторах, это выглядело особенно оптимистично. Джек и Бо уже разместились на полу, почти целиком оккупировав его площадь. Мне осталось только скромное местечко в уголке. Одна проблема. Хвататься там было абсолютно не за что, и я представил, как в случае экстремальных маневров буду болтаться по всей кабине, не только рискуя свернуть шею, но и представляя угрозу для всех остальных. Лучше бы он все таки воздержался от таких маневров. «Начиная предполётную проверку», — сообщил Асад, — «активирую реактор». «Ага». С момента активации реактора Ифрид засветился на всех радарах, наблюдающих за данным районом. Искари, вне всякого сомнения, отправят кого-то на проверку энергетической аномалии. Что ж, пусть отправляют. Когда их патрули прибудут на место, мы будем уже далеко от планеты. Словно подтверждая теорему о том, как неразумно быть оптимистом в наше непростое время, наследник Левантийского престола разразился длинной эмоциональной тирадой на родном языке. Не надо быть филологом, чтобы определить ругательство на слух. Азим задал какой-то вопрос на том же языке. Наверное, полюбопытствовал по поводу происходящего. «Ты проводил предполетную подготовку, когда мы сюда прибыли». Асад перешел на язык Альянса, чтобы всем присутствующим было понятно, о чем идет речь. «За три дня до атаки. Неполную, без активации реактора, чтобы не засветить катер». «Блок управления маневровыми двигателями выдает ошибку», — сказал Асад. Азима стегнул ремни, выбрался из кресла и потопал в технические помещения, чтобы глянуть на неисправный блок управления своими глазами. «Я так понимаю, вы не на этом катере на планету прилетели», — сказал Дюк. «Разумеется», — сказал Асад. «Мы прибыли на планету курьерским кораблем «Альянса», как и положено дипломатам моего уровня, наносящим официальный визит. «Катер здесь спрятали наши люди еще полгода назад». Выходит, готовящееся вторжение Скари не было секретом уже полгода назад, — обалдело сообразил я. И не знали об этом только те, кто больше всех пострадал от вторжения — мирные жители планеты.